Шаг шестой. Принимайте решения, которые вам позволят использовать метод временных блоков на полную. Ваш успех в использовании метода временных блоков во многом зависит от того, какие решения вы примете заранее. Однако просто решить использовать таймблокинг недостаточно, даже если у вас есть веские причины для этого. Формирование привычки требует стойкости и решимости. В некоторые дни вы будете измотаны, вялы и апатичны. Вы будете разочарованы в себе, и в других. Истощение, опустошение и разочарование не дадут использовать метод временных блоков на полную. Они усложнят вашу работу и поддержание привычки. Из-за них вы будете отвлекаться, даже если горят дедлайны. Есть простой способ поддержать себя на пути. Дайте своему разуму и телу Ресурсы, необходимые для хорошей работы. Их мы и рассмотрим в этом шаге. Наверняка то, что будет озвучено далее, покажется вам знакомым. Идея высыпаться, регулярно заниматься спортом и правильно питаться, чтобы хорошо работать, вряд ли звучит по-новому. Во времена палеолита австралопитек Грок и его приятели перед охотой, вероятно, делали то же самое. И у них даже не было интернета, который мог бы дать им такие подсказки. Я расскажу вам, что работает у меня. Обратите внимание, что я не рекомендую вам делать то же, что и я. Когда речь идет о сне, физических упражнениях и диете, вы должны следовать рекомендациям своего врача. Если вам 70 лет, вы страдаете диабетом и имеете ряд пищевых аллергий, вам придется придерживаться иного режима, чем 25-летнему спортсмену. Мы также поговорим о том, как планировать цели и отслеживать прогресс. Единственный способ узнать, работаете ли вы эффективнее благодаря методу временных блоков, это отслеживать свою производительность. Я покажу вам, как это делаю я во второй половине шестого шага. Ну что же, давайте поговорим о сне. Ценность сна. Вы уже знаете, что сон очень важен. Это интуитивно понятно. После череды бессонных ночей вы чувствуете себя разбитыми, а после 8 часов спокойного сна, наоборот, помолодевшими. Такой эффект подтвержден многочисленными исследованиями. Они же показывают, что люди работают более эффективно, совершают меньше ошибок, а количество несчастных случаев снижается, если высыпаться каждую ночь. Проблема в том, что многие охотно жертвуют сном. Либо ради удовольствия, либо ради фасада повышенной продуктивности. Например, вы наверняка засиживались допоздна за просмотром телепередач, зная, что не сможете наверстать упущенное время сна. Вы не одиноки. Большинство людей в какой-то момент своей жизни делали то же самое. Некоторые поступают так регулярно. Многие люди отказываются от сна, потому что считают, что так они работают продуктивнее. В конце концов, раз они работают вместо сна, получается, они более продуктивны. На самом деле это иллюзия. Более длительная работа не делает вас более продуктивными. В определенный момент она делает вас менее продуктивными. Недосыпающий человек с большей вероятностью будет совершать ошибки и делать работу некачественно. Ошибки нужно исправлять. Некачественную работу нужно переделывать. На это требуется время, что снижает вашу продуктивность. Так сколько же нужно спать? Всем по-разному. Лично я хорошо работаю, если сплю 6 часов за ночь и 20 минут дремлю после обеда. Другим требуется 8 часов ночного сна, иначе они чувствуют, что не могут сосредоточиться. Я также встречал людей, которые утверждали, что им достаточно 4 часов сна, но меня терзают сомнения. Один мой друг придерживается полифазного графика сна, чтобы повысить свою продуктивность. Он выглядит следующим образом. 3 часа ночью, 20 минут в 10.30, 20 минут в 14.30, 20 минут в 18.30. Он утверждает, что это работает. Лично я не пробовал, так что ничего не могу сказать по поводу эффективности такой системы. Однако скоро я попробую, потому что пишу книгу о том, как сон влияет на производительность. Как правило, нужно спать не менее 7 часов каждую ночь. Постарайтесь выкроить 20 минут, чтобы вздремнуть днем. Вы удивитесь, насколько свежими вы почувствуете себя после этого. Если вы работаете полный рабочий день, вздремнуть днем вряд ли получится. Большинство работодателей не одобряют, когда их сотрудники спят за рабочим столом. Когда я работал в офисе, то использовал часть своего обеденного перерыва. Садился в машину, ехал на полупустую стоянку, парковался под деревом и дремал. Короткие 20-минутные перерывы на сон хороши тем, что их можно легко вписать в свой график. Все, что вам нужно, это немного уединения. Как физическая активность влияет на вашу продуктивность? Вы уже знакомы с многочисленными преимуществами регулярных физических упражнений для здоровья. Занятия спортом помогают контролировать вес, предотвращают заболевания сердца, инсульты и даже помогают не допустить развития диабета. Спорт также положительно влияет на сон, укрепляет сердце и легкие. Вы, вероятно, также знаете, что регулярные физические упражнения приносят когнитивную пользу. Они улучшают настроение, снижают уровень стресса, улучшают память и даже могут замедлить снижение когнитивных способностей. Не стоит удивляться тому, что регулярные тренировки повлияют и на производительность. Исследования показывают, что спорт значительно повышает уровень энергии, особенно при малоподвижном образе жизни. Вы когда-нибудь чувствовали себя измотанными после целого дня, проведенного за компьютером? По данным исследований, вас омолодят даже 15 минут физической активности, хотя бы такой простой, как ходьба. Спорт значительно повышает уровень энергии, особенно при малоподвижном образе жизни. Если вы чувствуете себя более энергичными, вы с большей вероятностью сможете сосредоточиться на время рабочих блоков. Ваш разум будет менее подвержен отвлекающим факторам, которые грозят перетянуть ваше внимание на себя. В результате вы успеете сделать больше. Самая распространенная причина, по которой люди не занимаются спортом, Отсутствие времени. Но это обычно не соответствует действительности. Решение не заниматься спортом редко связано со временем. Скорее, это вопрос приоритетов. Вот пример из моей жизни. Когда я покинул офис и занялся собственным бизнесом, я терял много времени. Я играл в видеоигры и проводил часы в местной кофейне. Я собирался с друзьями, которые были либо безработными, либо в отпуске, либо на пенсии. На эти вещи требовалось много времени, и я убедил себя, что у меня нет его на физические упражнения. Но это была просто отмазка. Я, конечно, мог бы утверждать, что и игры, и встречи были важны для снятия стресса, но это было бы не искренне. Правда в том, что я потратил впустую кучу времени, которое можно было бы использовать на улучшение здоровья. Если вы не придерживаетесь регулярного расписания тренировок, Задайте себе вопрос, это потому, что у вас действительно не хватает времени или потому, что вы не придаете спорту первостепенное значение? Если вы тратите несколько часов в неделю на просмотр телевизора, прогулки с друзьями и общение в социальных сетях, то, скорее всего, дело во втором. И это нормально. Главное, чтобы вы были честны с собой. Тогда, если вы цените продуктивность, то сможете принять осознанное решение повысить ее с помощью регулярных упражнений. Вот несколько предложений, которые могут помочь вам, если вы хотите заняться спортом на регулярной основе. Проконсультируйтесь с врачом. Врач оценит состояние вашего здоровья и переносимость физических нагрузок. Чем вы старше, тем это важнее. Обязательно поговорите с врачом, если у вас артрит, остеопороз, или другое заболевание. Начинайте постепенно. Как только вы убедитесь, что вам нужно заниматься спортом, возникнет соблазн броситься во все тяжкие. Не поддавайтесь искушению. Начните с 15 минут легких упражнений, например, бодрой ходьбы. По мере повышения выносливости и укрепления сердечно-сосудистой системы, увеличивайте время тренировок. Выполняйте различные виды упражнений. Не фокусируйтесь только на кардио. Уделяйте время силовым тренировкам и упражнениям на гибкость. Не зацикливайтесь на спортзале. Слишком легко перенести занятия до того, как вы запишетесь в спортзал. Не откладывайте. Множество упражнений можно выполнять дома или в местном парке, а для прогулок вовсе не нужна беговая дорожка. Инвестируйте в тренажеры для дома. Я небольшой поклонник тренажерных залов. Во-первых, они, как правило, дорогие. Во-вторых, они требуют, чтобы вы ездили туда и обратно. Это отнимает время, что снижает желание ходить в зал. В-третьих, спортзалы способствуют созданию социальной среды. Слишком легко потратить время на общение, когда нужно сосредоточиться на тренировке. В ближайшем будущем я планирую написать подробное руководство, посвященное тому, как можно использовать питание и физические упражнения для повышения продуктивности. В нем этой теме будет уделено пристальное внимание, которого она заслуживает. А пока я призываю вас заняться здоровьем, чтобы вы могли концентрироваться и эффективно работать в отведенное время. Кстати, о питании. Питание и метод временных блоков. От того, какие продукты и напитки вы употребляете каждый день, во многом зависит ваша продуктивность. Ешьте правильную пищу и вам будет легче придерживаться временных рамок и сосредоточиться на работе. Если вы будете регулярно есть нездоровую пищу или пропускать приемы пищи, ваша способность концентрироваться быстро сойдет на нет. Опять же говорю по своему опыту, я обожаю фастфуд. В этом случае, даже если вам удастся придерживаться временных блоков, вы будете работать медленнее, и качество вашей работы пострадает. Прежде чем вы начнете рыться на кухне и в кладовке и выбрасывать печенье, чипсы и конфеты, давайте поговорим о том, как еда влияет на ваш разум и тело. Начнем с разума. Когда вы что-то едите, уровень глюкозы в крови повышается. Эта глюкоза поглощается клетками тела и хранится для последующего использования. Значительная часть поступает в мозг и помогает работе мозга влияет на память и ясность мышления, способность к обучению и на умение сосредоточиться. Можете ли вы представить, как это может повлиять на вашу производительность? Вам нужна глюкоза, чтобы работать эффективно. Вы можете получить глюкозу из нездоровой или здоровой пищи. Пончик или кусок пиццы доставит ее в кровь точно так же, как и сэндвич с ростбифом. Разница лишь в том, как эта глюкоза попадает в кровь. Когда вы едите нездоровую пищу, глюкоза быстро высвобождается и также быстро расходуется. Вы видели детей с сахарным кайфом? Они, подпитываемые глюкозой, бегают как маньяки в течение короткого периода времени, затем падают без сил и иногда засыпают. Таков эффект нездоровой пищи. Будучи взрослым, вы, надеюсь, не будете бегать по улицам как маньяк, но вам будет трудно сосредоточиться, когда вас накроет. Когда вы едите здоровую пищу, глюкоза медленно поступает в кровь. Она дает мозгу энергию в течение гораздо более длительного времени. Результат? Вы сможете быстрее сконцентрироваться и завершить работу. В итоге, питайтесь правильно, чтобы оставаться бодрыми и сосредоточенными в течение рабочего дня. До сих пор мы говорили о том, как питание влияет на разум. Теперь давайте посмотрим, как оно влияет на тело. Регулярное употребление нездоровой пищи ведет к накоплению жира в организме. Это не означает, что вы наберете вес. Некоторые люди постоянно питаются в основном нездоровой пищей. Вместо говядины, яиц и отборных овощей их рацион состоит из шоколадок, пиццы и мороженого. Но они не набирают вес потому что едят очень мало. Вы наверняка слышали термин «skinny fat». Им обозначают стройного человека, у которого большой процент жира в организме. Стройность не означает, что вы застрахованы от проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются люди с избыточным весом. Избыток жира в организме может привести к проблемам с гормонами, особенно если вы женщина. Он также может нарушить работу печени и стать хранилищем для различных токсинов. Эти проблемы определенно подорвут вашу способность продуктивно работать. Большинство неправильно питающихся людей имеют лишний вес. Некоторые страдают клиническим ожирением. По сравнению с более здоровыми сверстниками, они чаще сталкиваются с различными проблемами со здоровьем. Например, люди с ожирением подвержены ишемической болезни сердца. Это повышает риск сердечного приступа и инсульта. Кроме того, у них чаще развивается высокое кровяное давление и диабет второго типа. Исследования показывают, что ожирение может привести к ухудшению памяти, когнитивной дисфункции и проблемам с дыханием. Это страшные последствия неправильного питания. Они могут серьезно подорвать ваши попытки повысить продуктивность. Когда вы чувствуете себя некомфортно, расфокусированы и испытываете боль, очень трудно сосредоточиться даже на короткий отрезок времени. Итог. Питайтесь правильно, чтобы оставаться в форме. Вы будете чувствовать себя лучше, у вас будет больше энергии, и вы сможете сосредоточиться на работе. Однако соблюдение правильной диеты поможет вам лишь частично. Другая важнейшая часть пазла продуктивности — уровень стресса. Стресс — заклятый враг продуктивности. Стресс неизбежен. Это нормальная реакция вашего мозга на угрозу. Чем больше вещей требует вашего времени и внимания, тем больше стресса вы испытываете. Самое важное, что следует помнить, по крайней мере, в контексте вашей продуктивности, способность держать стресс под контролем влияет на способность работать эффективно. Большинство из нас может выдержать значительный стресс. Мы продолжаем работать, даже если ссоримся с супругом, злимся на детей или имеем дело с неприятным начальником. Проблема в том, что порой мы не можем предотвратить одновременное возникновение подобных обстоятельств. И что в результате? Повышается уровень стресса, а затем снижается производительность труда. У некоторых постоянный сильный стресс вызывает серьезные проблемы со здоровьем, что еще больше сказывается на производительности. Если стресс неизбежен, то как защитить мозг от передозировки? Решение заключается в том, чтобы ограничить доступ других людей к вам и их влияние на вас. Конечно, легче сказать, чем сделать. В конце концов, не можете же вы запретить людям требовать вашего времени. Безусловно, вы можете. Большая часть стресса, который вы испытываете ежедневно, вызвана тем, что вас кто-то отвлекает от дел. Каждый раз, когда кто-то прерывает ваш рабочий процесс, вам требуется 15-20 минут, чтобы вернуться в нужное русло. Это не только разрушает текущий временной блок, но и может заставить вас молча укорять себя за то, что позволили этому случиться. Вы также можете почувствовать враждебность к человеку, который вас прервал, особенно если вы пытаетесь уложиться в надвигающийся дедлайн. Все это вызывает стресс. Хуже того, это происходит незаметно так что вы можете даже не осознавать, как это случилось. О том, как можно ограничить количество отвлекающих факторов или даже полностью устранить их, мы говорили на четвертом шаге. Здесь нет необходимости повторяться. Достаточно сказать, что если вы снизите количество прерываний, то снизите и стресс. Подумайте о других вещах, добавляющих стресс. Вот несколько примеров. Ваш начальник требует, чтобы вы поторопились с проектом. Ваш супруг сердится на вас, потому что вы забыли заправить машину. Вашего сына отстранили от занятий в школе, потому что он подрался с другим ребенком. Вы чувствуете вину за то, что недостаточно часто звоните родителям. Вы можете контролировать уровень стресса, который вызывает каждая ситуация, а значит, можете повлиять на то, как они скажутся на продуктивности. Предположим, начальник требует, чтобы вы уложились в неразумные сроки. Достаточно сообщить ему о других проектах, над которыми вы работаете, чтобы вам дали больше времени. Начальник может быть совершенно не в курсе других дел, которые вы выполняете. Люди часто пытаются угодить начальству, боясь разочаровать его и тем самым навредить своей карьере. Но попытка соблюсти нереальные сроки — это верный рецепт высокого уровня стресса и гарантированно скажется на долгосрочной продуктивности, что в конечном итоге повредит карьере. Большинство мелких стрессовых ситуаций можно избежать, если проговорить ожидания и достичь договоренностей с заинтересованными сторонами. Разговор с супругом может поумерить его или ее гнев. Беседа с сыном о том, что драки — плохое решение проблем, поможет в будущем выбрать ему другой способ взаимодействия, а график звонков родителям, например, каждое воскресенье в 10.00, облегчит чувство вины. А как насчет более значимых событий, которые находятся вне вашего контроля? Вот несколько примеров. Семейный бюджет терпит крах из-за внезапной медицинской проблемы. Машина сломалась, оказалась в сервисе, и ей нужна новая трансмиссия. Любимый пес умер из-за скоротечной болезни. Дом ограбили. Такие события ведут к сильному стрессу и могут помешать сосредоточиться и завершить работу. Поэтому важно бороться со стрессом, иначе он истощит вас, сделает раздражительными, снизит творческий потенциал и даже приведет к депрессии. Вот несколько советов, как держать мозг в узде, когда жизнь бьет ключом и все по голове. Введите дневник стресса. Записывайте обстоятельства жизни и чувства, которые они вызывают. Выделите время для любимых занятий. Это может быть чтение, садоводство, посещение ресторана с супругом или вечер за настольными играми с детьми. Прогуляйтесь. Прогулка – один из самых терапевтических видов деятельности, которые могут быть полезны, когда вы находитесь в состоянии сильного стресса. Поговорите с супругом. Когда вы делитесь мыслями с супругом, многие стрессовые ситуации перестают казаться такими кризисными. Вывод таков. Высокий уровень стресса может серьезно подорвать вашу способность продуктивно работать. Вот почему важно принимать меры, чтобы держать стресс под контролем. Теперь поговорим о постановке целей. Без четко сформулированных целей трудно понять, в правильном ли направлении – Движется работа, которую вы выполняете в отведенное время. А если она не двигает вас в нужном направлении, то какой смысл ее делать? Ставьте цели на день, неделю и месяц. Искусство постановки целей обычно считается незаслуженно простым. Большинство людей устремляются вперед, не задумываясь о том, какие цели им следует ставить и какие черты у правильной цели. А потом. Спустя недели или месяцы они удивляются, почему им не удалось достичь того, что они задумали. Причина неудач обычно кроется в самой цели, а не в личных недостатках, которые мешают ее достичь. Цель изначально была неправильно задумана и поэтому не имела должного веса. Например, многие люди хотят похудеть. Подобная формулировка — это нехорошо продуманная цель. Ей не хватает конкретики, неясно, как отслеживать прогресс, Ведь если вы сбросили 200 граммов, то технически это уже соответствует цели. Более того, непонятно, достаточно ли убедительной причины этого желания, чтобы побудить человека к действию. Мы уже обсудили важность определения убедительных причин на первом шаге. Прежде чем ставить цели, нужно понять, как должна выглядеть правильная цель. Вот четыре признака, которыми должна обладать каждая цель, которую вы ставите перед собой. Конкретность, легкость в отслеживании, соответствие желаемому образу жизни, реалистичность. Предположим, вы писатель. Ваш доход в значительной степени зависит от ваших произведений. Поэтому вы хотите быть плодовитым писателем и быть больше похожим на Стивена Кинга, чем на Джерома Селлинджера. Конкретность означает, что ваша цель должна быть точной. Например, написать 60 тысяч слов для моего романа за апрель. Легкость в отслеживании означает возможность измерять прогресс. Например, в апреле 30 дней. Следовательно, чтобы достичь своей цели, вы должны писать не менее двух тысяч слов в день. Соответствие желаемому образу жизни означает, что достижение цели должно приблизить вас к той жизни, о которой вы мечтаете. Допустим, в настоящее время у вас есть работа на полный день, но вы хотите зарабатывать на жизнь своими романами. Написать 60 тысяч слов для моего романа за апрель делает вас на шаг ближе к тому, чтобы ваша жизнь выглядела так, как вы того хотите. Реалистичность означает, что ваша цель должна быть достижимой. Предположим, вы работаете полный рабочий день, ухаживаете за больными родителями, а по выходным вы волонтер в местной столовой. Скорее всего, вы не сможете писать по 2000 слов в день. Такая цель для вас нереальна или, как минимум, чрезмерно оптимистична с учетом ваших обстоятельств. Пример того, как ставить цели на временные блоки. Теперь, когда вы знаете критерии правильной цели, поставьте перед собой задачи, связанные с использованием метода временных блоков. Продолжим наш предыдущий пример. Вы романист и хотите написать, 60 тысяч слов для нового романа в течение апреля. Вы используете традиционную систему 25 на 5. 25 минут работы, 5 минут перерыва. Если вы просто придерживались графика, это еще не значит, что вы достигли цели. К концу дня вы можете написать только полторы тысячи слов, несмотря на то, что придерживались режима 25 на 5 по времени. Далее я расскажу вам, как справиться с этой проблемой. Решение заключается в том, чтобы поставить цель на месяц и работать в обратном направлении, ставя соответствующие цели на неделю и на день. В нашем примере у нас уже есть цель на месяц — написать 60 тысяч слов за апрель. Это означает 15 тысяч слов в неделю, что, в свою очередь, подразумевает 2143 слова в день. Поскольку в апреле 30 дней — мы округлим эту цифру до 2000 слов, чтобы было проще считать. Допустим, за каждый временной блок вы можете написать 400 слов. Это означает, что у вас должно быть 5 блоков каждый день, чтобы не сбиться с пути к цели. Предположим, вы хотите взять выходной по воскресеньям. Вместо 7 дней у вас будет только 6 дней в неделю, чтобы написать 15000 слов. Получается, вам нужно писать не 2000, а две тысячи слов в день. 15 тысяч делим на 6. При норме 400 слов за блок вам нужно будет 7 временных блоков в день, чтобы сохранить прогресс. Надеюсь, вы понимаете, насколько важно ставить цели, чтобы максимально эффективно использовать таймблокинг. Цели позволяют вам отслеживать прогресс независимо от того, когда нужно завершить проект. Завтра или в следующем месяце. Или даже в следующем году. Они необходимы для продуктивной работы. Прежде чем завершить этот шаг, давайте вкратце поговорим об основных принципах отслеживания прогресса. Как отслеживать свой прогресс при использовании временных блоков? То, как вы будете отслеживать прогресс, зависит от типа работы. Если вы пишете романы, можно назначить себе ежедневное, еженедельное и ежемесячное количество слов. Если вы студент колледжа, возможно, вам захочется отслеживать время на учебу. Если вы домохозяйка, вам может потребоваться отмечать, какие действия и задачи вы выполняете ежедневно в отведенное время. Отслеживание прогресса дает вам возможность оценить прошлые достижения. Это, в свою очередь, поможет выявить, что можно улучшить в рабочем процессе. Мой любимый инструмент отслеживания — Google Таблицы. Он не только бесплатный, но и облачный. Это значит, что у меня есть доступ к записям и их обновлению где угодно, дома, в кафе или у друга на его Mac. Вас может удивить простота моих электронных таблиц. Писательство — большая часть моего бизнеса, поэтому я отслеживаю ежедневное количество слов. Вот пункты, которые я заполняю. Дата, день недели, количество слов, написанных за день, Внизу таблицы у меня автоматически подсчитывается итог. Сколько слов в среднем было написано за один временной блок? Значение получается расплывчатым, потому что у меня есть рабочие отрезки разной длины. Количество временных блоков за день. Вот и все. Эти пять пунктов данных дают мне много полезной информации. Они не только помогают мне не сбиться с пути к моим писательским целям, но и показывают области, которые требуют улучшения. Например, по воскресеньям я обычно не напрягаюсь. Я могу выполнить 2-3 коротких временных блока, прежде чем закончить работу на сегодня. Обычно я пишу от 350 до 400 слов за 25 минут. Но несколько месяцев назад я заметил, что моя производительность значительно ниже во время воскресных рабочих отрезков. В каждой из них я писал меньше 250 слов. Моя таблица для отслеживания прогресса выявила эту проблему. Простого осознания хватило, чтобы подстегнуть меня работать быстрее. Вот почему так важно отслеживать прогресс. В этом шаге мы рассмотрели множество идей, и время, которое мы потратили на это, того стоило. Режим сна, физические упражнения, диета и уровень стресса существенно влияют на рабочий процесс. Их корректировка может стать основой для значительного повышения продуктивности. Кроме того, если вы будете ставить перед собой цели и отслеживать прогресс, вы будете постоянно двигаться вперед к их достижению. В следующем шаге мы рассмотрим часто игнорируемый, но критически важный аспект в достижении максимальной продуктивности — предотвращение выгорания.